Глава 91. Налет на медовую. Конечно, алкоголь и стресс пагубно влияют на мужское здоровье, особенно на его второе сердце. А обращаться к бабкам, да и вообще к специалистам, мужчины стесняются. Поэтому и к воронихе, если кто и постучит из них в окошко, она и без диагностики знает, в чем проблема. А у Антона и Сергея появилась новая проблема. В области узнали о таком хозяйстве. Вид появились сыры и копчёности на прилавках новой марки. Ну, как обычно в таких случаях, захотели некоторые люди посмотреть, что это и почему это они не участвуют в прибылях. Обычное дело. Просто ребят пока папочка защищала, никто делиться не предлагал. В один не самый прекрасный день нагрянула проверка налоговая вместе со спецназом. Всё опечатали, документацию изъяли. сказали, что на проверку, потому что мол сигнал, что они укрывают налоги. Какое укрывают, если на рубль дохода 60 копеек государству отдают, и это им ещё удалось так мало платить. Они всё честно платили. Хорошо, электроэнергию не вырубили, хоть и счётчики стоят, но пугать пугали. Им было всё равно, что и коров доить нужно, и корма раздавать, и холодильники с продукцией на электричестве Хорошо, Сергей сумел позвонить Кате, та, бабушке и Алисе. Алиса позвонила отцу. А что отец? Он когда-то также фирмочки с помощью полиции отжимал, поэтому знал, что помочь трудно. Хорошо, не конфисковали всю продукцию. Это он мог помочь вывести всё и спрятать хоть что-то отбить. Но это слёзы. А Сергею ещё год кредит платить. Конечно, у Сергея телефон вырвали. Сказали нечего звонить. но он сказал, что жена должна вот-вот родить. Он и звонил, спросить, как она. Проверили, жена. А Катя позвонила бабушке сразу. Но ведь бабушке нужно было туда попасть, успеть до того, как те налетчики закончат обыски. Хотела Алиса приехать, помочь мужу, ведь разорят все. Но отец перезвонил и сказал, чтобы не вмешивалась. Он помочь не сможет. «Хорошо, отец Сергея, Павел Петрович...» Сел в свой запорожец и быстро поехал за бабушкой Светой. На эту машину те и внимания не обратили. В общем, за 40 минут привезли ведьму на место, хотя те долго и не обыскивали. Взяли каждый по кругу сыра, набрали колбас и мяса, ну, принтеры, сканеры, документацию, потом залепили всё бумагой с печатями. Тут и бабуля старенькая появилась, спросила, где старший. А зачем тебе старший? Мы заняты, видишь? Вижу, сынок, но у меня информация есть об этой фирме и об этих людях. Я знаю, где они деньги прячут и кто им помогает. Так говори бабка мне. Мне старший нужен. Я может премию хочу, а может и другое поощрение. И не тыкай мне. Как скажешь, бабка. Не буду тыкать, засмеялся тот, кто говорил с бабкой. Но командира своего позвал. У меня есть информация об этих двоих. Она поможет вам их упрятать за решётку. Только отойдём в сторонку. Отошли. Щелчок пальцами, и мужчина повторял: "Нет тут ничего. Две коровы грязные, пять свиней, грязь, навоз. Никакой сыроварни нет и не пахнет ею. Всё, что взяли, сейчас отдадим назад. Дорогу забудем, как выедем на трассу. Зачем приезжали? Тренировка, чтобы ребята не расслаблялись". Васьки уши оторву заложную на водку, он повторял это стоя на месте. А тем временем бабушка подходила к каждому, чьё внимание удавалось привлечь, опять щёлкала пальцами и давала установку: мол, они здесь были, корову увидели, в навозе застряли, сейчас сыр и мясо назад положат. Но увы, не со всеми удалось побеседовать. Одни несли документы и оборудование назад, Другие возмущались и пытались привести друзей в чувство. И тут один обратил внимание на бабушку. Просто подошёл сзади и схватил её за шиворот со словами, что сейчас она поедет в Кутузку, посидит пару суток в холодной камере, перестанет тут шастать и смуту наводить. Ты сейчас сам поедешь в том отсеке для задержанных, сам себя закроешь на двое суток. Никогда у тебя мальчик с пальчик не встанет. Рука, которой пожилую женщину держишь, отсохнет навсегда до да так, что никто не поправит. Бабушка была злая, никто на неё за всю жизнь руку не поднимал и так не обращался. А тот оглянулся, а потом вдруг у него в руках уже и нет ничего, а вверх взлетела птица, вроде бы как сова. Он хотел взмахнуть рукой, но вдруг рука повисла как плеть, а сова взлетела над ними. сделала круг, что-то засвистело, заухало и улетело. У всех паника началась, даже немного у Сергея с Антоном, а те, кто приехал, быстро выгрузили всё, побросали на землю, сели в машины. Один почему-то забился в отсек для задержанных и уехали. Выехали на трассу и забыли совсем, где были, что видели. Перед глазами две коровы и куча навоза. Пока ребята собирали всё, складывали в кабинет, принтер разбился. Когда те торопились уехать, мясо и сыры на земле валялись. Хорошо, что мясо уже упакованное было, и круги сыра лежали на траве. Рабочие вместе с директорами помогли всё уложить по местам. Липкие ленты сорвали вместе с печатями, бросили в костёр. Впечатление такое, что mamáй прошёлся по кабинетам. Ну, слава богу, что так. Естественно, все поняли, что Ворониха постаралась, только вот не поняли, куда она девалась. Саву никто и не связал с ней, а бабушка Света залетела в лес, а потом пришла домой оттуда. Лицо её пылало: неужели люди такие злые стали? Неужели у этих мам и бабушек не было? Ну, наказала она этих. Правда, они ведь помнить не будут, кто наказал и за что. А те, которые остались на работе, они ведь такие же. Не закрыть же село от всех приезжих. Она могла бы, хотя сил придётся потратить немало, но как село жить будет? Нужно закрыть от всех ферму, посоветоваться с ребятами и закрыть, иначе будут ещё. Где-то через час, может, чуть и дольше после того, как она пришла домой и выпила чаю, чтобы успокоиться, приехали Сергей с Антоном к ней. Конечно, и тот, и другой перезвонили жёнам и успокоили их. А приехали они поговорить как раз о том, как сделать, чтобы таких набегов не было. Антон не глупый, понял, почему все всё побросали и бежали. Сидели и спорили долго. То Сергей, то Антон набирали на планшете логотипы компании, набирали карту, где их две деревни и село находятся. Нашли решение, которое было оптимальным в их ситуации. Только человек с магическими способностями мог увидеть их производство. Все такого рода остальные посетители будут попадать в вонючее болото. Взяв в руки продукцию, не будет возникать и мысли, чтобы посетитель инское. Ну, что-то такое, что могли придумать. А бабушка попросила привезти ей документы, этикетки фирменные и всё такое. Она будет работать. Хорошо ж сейчас Андрюша у Кати. Они его отвезли. Вот пусть завтра заберут его к себе, а она поработает. Тянуть нельзя, у других такая мысль может появиться, проверять будут. Раз покровителя нет, то значит, открыто для всех. Антон сказал, что сейчас соберёт всё и привезёт, а Сергей пусть к жене едет, а то она раньше времени родит. А бабушка думала, что в её молодости о таком и не слышали. Осваивали целину, летели в космос. но чтобы старух за шиворот хватали да дубинкой грозили, чтобы реально фирму грабить приехали, чтобы прятать компанию пришлось, такого не было. Катя на работе вся как на иголках сидела, а тут ещё и женщина из медовой приехала, страсти рассказывала, ей совсем плохо стало, душно и жарко, уже и пациенты заволновались.